Глава 201. Допрос. Вжавшись в стену и глядя в темноту коридора напротив, Клейн инстинктивно задержал дыхание. «Что делает капитан? Что с ним произошло? Он пил кровь? Это первые признаки потери контроля?» Мысли одна за другой вспыхивали в голове Клейна, создавая полный хаос и мешая хоть как-то трезво мыслить. Спустя десяток секунд Клейн сжал зубы и, воспользовавшись контролем шута над телом, бесшумно подкрался к лестничной площадке. Затем он специально громко зашагал и, делая вид, что возвращается, вновь подошел к двери в спальню госпожи Шерон. Заглянув внутрь, Клейн увидел, как капитан стоял возле артефакта 30217 и аккуратно обматывал его слоями черной ткани. Его лицо было спокойным, серые глаза глубокими, чистыми. Похоже, то, что он увидел ранее, было всего лишь галлюцинацией. Краем глаза он заметил, что тело Кинли не изменилось. Все было точно так же, как раньше. Сдержанно вздохнув, он заговорил. «Капитан, как мне определить, спят ли еще слуги?» Одно духовное видение не дает точного ответа. Сны вызывают у них эмоции, и в ауре проявляются разные цвета. Дан Смит, держа в руке зеркало медиума, помолчал несколько секунд, прежде чем хрипло ответить. «Прости». «Сегодня я допустил слишком много ошибок. Совсем забыл. Не нужно тебе их проверять. Я сам». Он поднял руку и коснулся пальцами межбровья, закрыл глаза, и от него начали расходиться невидимые волны, прокатываясь по другим комнатам вниз на первый этаж. Для ночного кошмара определить, спит ли человек, проще простого. Клейн молча смотрел на происходящее, опустив взгляд и крепко прикусив внутреннюю сторону губы. «Капитан». «Ты действительно просто хотел убрать меня с глаз? Что же ты делаешь? Ты сам понимаешь, что творишь?» Он резко повернул голову к окну. Над городом по-прежнему висела алая луна, словно вечная, неизменная. Под предлогом сбора карт Таро, револьвера и шелкового цилиндра он нашел повод задержаться и вновь тщательно осмотрел тела Кинли и мадам Шерон. Они все еще лежали в том же положении, что и в момент смерти. Их кожа бледнела быстрее обычного, покрываясь синевато-лиловым оттенком. Что-то было не так. Не то, чтобы чего-то не хватало физически, скорее ощущалась странная пустота. Клейн беззвучно пробормотал себе под нос, чувствуя, как ветер из разбитого окна заставляет его волосы на теле вставать дыбом. В этот момент Дан открыл глаза и хрипло произнес: "Все еще спят. Лишь у некоторых сны уже близки к завершению. Это хорошо." — пробормотал Клейн, сам не понимая, что говорит, уставившись на капитана. Да, нагляделся и сказал. «Наведи в комнате порядок. Потом сходи в ближайший полицейский участок и приведи людей. И заодно загляни на Заутленд, попроси фрая о помощи». Клейн пристально посмотрел на капитана, стиснул челюсть и кивнул. «Хорошо». С помощью Данна он быстро навел порядок на месте происшествия и вышел из дома мадам Шерон через парадную дверь. Пройдя через сад и оказавшись на улице, Клейн не удержался и обернулся. Особняк по-прежнему безмолвно затаился во тьме, не излучая ни искры света. Он тяжело вздохнул, отвернулся и, полагаясь на память, быстро нашел ближайший полицейский участок. Такие ориентиры каждый наблюдатель обязан был знать наизусть. Клейн громко постучал в металлические ворота. Через минуту ночной дежурный полицейский вышел с керосиновой лампой, пересек дворик, открыл дверь и подозрительно спросил: Что-то случилось? Клейн не смог выдавить ни одной эмоции. С каменным лицом достал удостоверение и молча предъявил его полицейскому. На улице Олсон, дом 15, произошло серьезное убийство. Немедленно соберите людей и следуйте туда. полицейский приподнял лампу, внимательно изучил удостоверение, затем вытянулся и отдал честь. Есть сэр? Разобравшись с этим клейн нанял извозчика и отправился обратно на улицу Заутленд. всю дорогу, пока он сидел в темной карете, его мысли путались и ускользали. Кинли мёртв. Я ведь помню, он только недавно обручился. у него еще живы родители. Что же капитан делал тогда? Неужели он жаждал крови. Или у него была другая цель? Его память все такая же плохая, без улучшений. Это, по идее, означает, что признаков потери контроля нет. Но он уже давно владеет методом игры роли. И если память не восстанавливается, может, это говорит о чем то другом? Нет. Просто капитан все еще ищет способ правильно играть роль кошмара. Точно. Одной из главных причин смерти Кинли был артефакт 30217. Его ведь капитан передал ему. Что я несу? Тогда это было единственно верное решение, хотя именно капитан предложил использовать 30217. Спокойно, спокойно. Нельзя впадать в панику и бездействовать, иначе все может только усугубиться. Нужно срочно отправить письмо мисс Дейли. Вдруг она знает, что значит такое поведение. Даже если не сможет дать точный ответ, она наверняка поймет потенциальную угрозу и вовремя сообщит храму. Так мы сможем пресечь проблему в зародыше и вернуть капитана в норму. Нет, не стоит торопиться с выводами. Возможно, я просто что-то неправильно понял. Посмотрим, что скажет мисс Дейли». Когда повозка подъехала к дому номер 36 на улице Заутленд, Клейн уже принял решение и успел успокоиться. Больше не было ни паники, ни растерянности. Он тяжелым шагом поднялся по лестнице к двери охранной компании «Черный терновник», достал ключ и открыл дверь. Привычная обстановка, знакомый до мелочей офис, все это немало успокоило его, словно он снова шел за советом к капитану. Глубоко вдохнув, Клейн прошел в комнату отдыха наблюдателей и увидел Фрая. Тот одиноко читал книгу при тусклом свете газовой лампы. Фрай повернул голову к Клейну, и на его холодном хмуром лице отразилась тревога и волнение. «Что случилось? Где капитан и Кинли?» Севший голос Клейна прозвучал глухо. «Кинли мертв. Его убила мадам Шерн. Мы... мы все ошиблись». «Капитан остался на месте. Он просил тебя присоединиться». Перед выездом Дан подробно проинструктировал Фрая. Если они не вернутся в течение двух часов, немедленно отправить телеграмму в храм. Также, поскольку им пришлось запрашивать использование артефакта 30217 и проникать за вратачане с ночью, Роял, дежурившая в сторожке, тоже была в курсе задания. Согласно внутренним правилам наблюдателей, ночью открыть врата можно только с разрешения капитана, и если капитан на месте, только он имеет право пройти внутрь. Фрай на мгновение замер, тяжело вздохнул и нарисовал на груди знак багровой луны. Он надел пальто, поправил шляпу и направился к выходу. Проходя мимо Клейна, внезапно произнес. «Не стоит винить себя. Ошибки — часть нашей работы. От них не уйти». «Мы всегда должны верить своим товарищам». Угу. Клейн закрыл глаза. Казалось, даже его взгляд затуманился. Вместе с Фраем они спустились в подземелье, сообщили о случившемся Ройл, затем заперли офис и направились на улицу Олсон к дому мадам Шерон. К тому времени, как они привезли назад тело Кинли и ужасный труп мадам Шерон, на дворе стояла уже глубокая ночь. Дан в черном легком плаще стоял у двери морга, молча глядя внутрь. Только спустя время он повернулся к Клейну и сказал, «Иди домой. Ты только что прошел через тяжелый бой. Должно быть измотан mm -hmm. до предела». «Хорошо», — без возражения кивнул Клейн. Стиснув зубы, он бросил последний взгляд на капитана, молча покинул агентство черный терновник» и отправился на улицу Нарциссов в частном «Омнибусе». Как и в прошлый раз, он беспрепятственно вошел в свою комнату и крепко запер за собой дверь. Достав ритуальный серебряный кинжал, Клейн создал барьер, затем сел за стол, развернул лист бумаги, схватил перьевую ручку и с поспешностью начал писать. «Уважаемая мисс Дейли, я заметил, что с капитаном в последнее время что-то не так. Во время задания он тайно...» Но на этих словах рука Клейна застыла. В голове словно вспыхнула пустота. Он не знал, как продолжить, как описать увиденное. Раздался резкий хлопок. Он с силой отбросил ручку, скомкал лист бумаги и с грохотом ударил кулаком по столу. Звук удара глухо отразился в комнате. Клейн закрыл глаза, прижал ладони к лицу и надолго застыл, словно статуя. Прошло пять минут. Он тяжело выдохнул, опустил руку, с помощью духовной силы поджег ком бумаги и молча наблюдал, как она превращается в пепел и падает в урну. Собравшись с мыслями, он развернул новый лист и начал писать сначала. «Уважаемая мисс Дейли, мы только что завершили задание и с горечью потеряли одного из товарищей. Все было так. В тот момент я понял, что с моим текущим уровнем я не могу точно определить, спят ли слуги, а гадать каждого по отдельности слишком долго. Я вернулся, чтобы спросить капитана, и тогда я увидел в зеркале, как он наклонился над телом Кинли, а вокруг его рта была темно-красная кровь. «Я не знаю, что это было и в каком состоянии находится капитан. Пожалуйста, помогите мне понять». Закончив письмо, Клейн с тяжестью на сердце перечитал его и аккуратно сложил лист. Затем он подготовил ритуал, активировал духовное зрение и вызвал посланника мисс Дейли, то самое жуткое лицо без глаз и носа с одной лишь пастью. Он молча протянул письмо, глядя, как изо рта посланника вываливается красный язык, усеянный неровными острыми зубами и заканчивающийся пятью бледными тонкими пальцами. Когда все снова стало спокойно, он вновь сел за стол и продолжил писать. На этот раз он собирался задать вопрос господину Азику. «Во время недавнего задания мой начальник повел себя странно. Он отвлек меня, а сам наклонился над телом товарища, после чего я увидел, как вокруг его рта была темно-красная кровь. «В вашей памяти случалось ли нечто подобное? Как я могу помочь своему капитану?»